Послесловие Города, как люди, старея, уходят под землю. Прах разрушенных построек, культурный слой, покрывает древнюю почву. И город незримо растет, возвышаясь с каждым столетием над своим прошлым, засыпая подошвы старинных зданий, и те словно бы тонут в напластованиях веков. Деревянные мостовые Новгорода на 5-7 метров ушли в землю. В раскопках археологов они выглядят как высокие, в три человеческих роста штабеля, почерневших от старости бревен. Мостовые перестилали, настилали новые сверху старых каждые 20 лет. По этим мостовым, да, по нижним венцам сгоревших некогда и вновь выстроенных хором археологи определяют время датируют потерянные пять шесть столетий назад вещи гребни кресала, продолговатые кусочки бересты с процарапанными на них буквами древних писем обрывки кожаной обуви сточенные топоры иногда продолговатые серебряные слитки гривны деньги древнего новгорода в новгороде и теперь Отвлекаясь от стандартных блоков современной застройки, от завода, воздвигнутого на торговой стороне, рядом с ярославовым дворищем, можно ощутить историю, почти пройти по древним улицам, вернее над ними, выше них. Взглянуть на свидетелей великого прошлого, храмы и башни вечевой республики. На в сумерках северного вечера, текучую струю Волхова, представить крылатые лодьи на ясной воде, неусыпный шум торга, прикоснуться душою к векам минувшим, невянущий свет которых и доныне ныне брежет нам сквозь толщу прожитых событий и лет и будет еще долго светить, вызывая восторги и споры, пробуждая гордость и сожаления ибо странным образом люди эти которые жили, торговали, воевали и праздновали в суете ежедневных свершений, сумели, как оказалось потом, заработать себе право на величие в веках, право на бессмертие. В Новгороде впервые я побывал, когда еще и догадаться не мог, что когда-то стану писать о его историческом прошлом. Еще не были раскопаны хоромы горожан, двенадцатьго пятнадцатьнад веков не были найдены берестяные грамоты маленькие четырехугольные коричневые от времени кусочки древних писем чудесно оживившие голоса далекого прошлого но царственно сиял на северном сиренево сером небесном окае золотой купол софии и лишное колоколов гордая звонницы по прежнему тяжело и гордо Вздымалась над крепостными стенами детинца. Много лет спустя, уже написавший первую повесть в свою, я сидел в Новгороде в комнате археологов, с трепетом прикасаясь к потемневшим от времени предметам быта древних горожан. Разглядывал гребни и буквицы, вертел в руках костяную уховертку. Удивляясь нарочитой мастерской небрежности, безвестных резчиков, ощущая буквально кожию ладную уютность, умное изящество каждой содеянной ими вещи. И было то, чему мне трудно и поднесть подыскать название, и что я тогда, несколько наивно, называл для себя крестьянским аристократизмом. Удобство, неотторжимое от красоты, основательность, Высокое уважение к человеку, к личности, к гражданину, проглядывавшее буквально во всем, начиная от костяного двустороннего гребня до какого-нибудь долбленого вагана, ложки или туиска, тоже своеобразного шедевра. И уже душепонятно становилось, что небрежность мастера тут есть не небрежность как таковая, а преодоленное мастерство» что этой-то вот живой, трепетной, человечной неправильности научиться, быть может, труднее всего. В начале века наш замечательный искусствовед Игорь Грабарь сказал вещие слова, в ту пору прозвучавшие несколько нарочито, что придет, мол, время, и иконы новгородского письма будут цениться наравне с античной скульптурой. Время это приходит, пришло. Во всяком случае, слова грабаря ныне уже не кажутся запальчивым преувеличением ценителя-специалиста. Вклад Новгорода Великого в русскую культуру ни описать, ни оценить невозможно. Он безмерен. Более того, он до сих пор еще неосознан во всей полноте своей. Потому что и на высокая культура северных крестьян-поморов, давших стране отнюдь не одного лишь Ломоносова, и сохраненный тем же севером эпос, это тоже наследие новгородской культуры. А настойчивое возвращение к истории Новгородской республики наших мыслителей, художников, политиков и публицистов, да, была и идеализация вечевого строя. Были и упрощенные толкования вольностей новгородских. Быть может, только наука наших дней в полной мере разобралась в непростой структуре вечевого строя. И тут нельзя не вспомнить работы выдающегося нашего ученого-академика Валентина Лаврентьевича Янина. Но и при всех уточнениях, при всех новых истолкованиях исторического процесса, Новгород Великий останется негаснущей у святыней нашей великой старины. Энергия действования, как и всякая энергия, возникает при разности потенциалов. надобный напор, борьба, одоление и противоборство сил. Частые всплески мятежей, смена посадников, бои на Волховском мосту, возмущение горожан – До поры все это было знаком и показателем силы, а отнюдь не слабости. И Новгород великий рос, как на дрожжах, богатея, люднее, наливаясь силой, расширяя свою и без того немалую волость все дальше и дальше за камень, за Урал, приобретая, распахивая, заселяя и застраивая земли русского севера. 13 век Время безусловного подъема Новгородской республики. А трудная Раковорская битва, кстати, навсегда отбившая охоту у немецких рыцарей воевать с Новгородом, показала твердость вечевого строя, способного в грозный час организовать действенное сопротивление коварному, сильному и организованному противнику. Разумеется, нельзя забывать, что демократия Новгорода Великого так же как демократия Флоренции, Рима, Афин, была демократией далеко не для всех, что помимо полноправных граждан были зависимые и полузависимые жители, были холопы, что и в среде полноправных горожан существовало деление на вядших и меньших, подобное делению на патрициев и плебеев в Древнем Риме, что, наконец, и сам Новгород возник как союз трех племен разных этнических, два славянских и одно чудское, что племенная рознь пережиточно продолжала сохраняться в розни городских концов Великого Новгорода. И в конце концов эта рознь, усугубленная возникшими классовыми противоречиями, и погубила вечевой строй и самостоятельность Новгородской республики. В XIII веке до всего этого было еще далеко. Еще почти столетие пройдет до реформы Анцифора-Лукина 1350-1354 годы, организовавшие коллективное боярское посадничество, покончившее вскоре с подлинной демократией низов. А до окончательной гибели Новгорода и его присоединения к Москве 1480 год, еще и вовсе далеким далеко, хотя в зачатке, в зародыше все позднейшие роковые конфликты уже содержались в бурном бытии растущей Новгородской республики уже и в славном XIII столетии. Новгород, как сказано, возник в виде союза трех племен — Словен, образовавших славинский конец на правой торговой стороне Волхова. Позже из него выделился в особый конец ремесленный пригород, получивший название Плотницкого конца. Криевичей, образовавших прусский или Людин конец. По-видимому, в возникновении этого конца принимали участие балтийские славяне, отступившие под натиском немцев и, возможно, разделившие их судьбу прусы литовское племя, целиком уничтоженное немцами, на землях которого позже и возникла Пруссия, агрессивное немецкое королевство. Третий, Неревский конец, первоначально был Чутьским, и название его, по-видимому, происходит от имени реки Норовы, пограничной меж землями чудиновгородской и Эстами. Между Людининым концом и Неревским позднее возникло загородье, пригород, превратившийся в пятый городской конец. Сам факт этого союза племен убедительно доказан Валентином Лаврентьевичем Яниным. Исторический романист имеет некоторое право на гипотезы. «Могу представить себе, что с легендарным гостомыслом с юга Откатываясь после аварского погрома, пришли именно славяне на горьком опыте своем в сражениях с обрами аварами и Византийской империей, понявшие необходимость государственного единства, почему они и явились инициаторами возникшего союза. Те же, кто отступал из Прибалтики, также понимали, что племенная разобщенность – плохая защита от врага. Однако и те, и другие уходили от насилия, стремясь сохранить идеалы племенной демократии. Вот как, мне кажется, определилась духовно-идеологическая основа позднейшей Вечевой Республики. И в бесконечных кончанских спорах своих, при всех прихотливых извивах исторической судьбы, славно чаще опиралась на низовских, позднее владимирских, великих князей. Людин конец тянул к Литве, а неревлене упорнее всего и осваивали и защищали северное владение Великого Новгорода, населенное чудью заволочье. Три опасности подстерегают подобные города государства. Рознь старых и новых граждан, приводящая к затяжным внутренним конфликтам. Опасность возникновения личностной диктатуры. Местническая узость, вызывающая споры главного города с его пригородами и препятствующая созданию общенационального государства. История античных полисов, городов-государств, явила нам достаточно вариантов всех этих трех роковых для демократии опасностей. Античная Греция так и не смогла объединиться в одно государство, а Римская республика, создав огромную империю, сама пала жертвой этого гигантского организма. Новгород, казалось бы, развивался счастливо, избежавший установления диктатуры и мог, по-видимому, сложиться в особое русское государство, подобное Риму, с демократической формой правления. История, однако, пошла иначе. Потребовалось объединение всех сил огромной страны. И узкоместническая новгородская демократия не устояла. Начались ссоры с пригородами, Псковом и Вяткой, добивавшимися отделения от старшего брата. Начались внутренние трения граждан. В конце концов, выродившись в боярскую олигархию, Новгородская республика пала под ударами объединенной Москвы. В своем втором романе «Марфа-посадница» я постарался показать этот трагический закат великого города. Политическая необходимость слияния русских земель в одно государство не должна, однако, закрыть от нас великую ценность демократической новгородской культуры и самого опыта древней русской демократии, опыта, имеющего самостоятельную и неприходящую историческую и учительную ценность. Господин Великий Новгород, мой первый литературный опыт. Теперь, по миновении двух десятков лет, мне, автору, трудно уже что-либо изменить или переделать в этой своей ранней работе. Надеюсь все же, что слушатель ощутит в какой-то мере тот восторг перед господином великим новым городом, который заставил меня некогда написать эту повесть. Дмитрий Балашов Текст читал Александр Аравушкин